Глава 10. Размышления. «Опять я говорю остроумные. Раздражаюсь из-за вечного бланманджа. Люпин высказывает свое суждение о свадьбах. Люпин порывает с Дейзи Матлер. 16 ноября. Ночью раз двадцать просыпался от дикой жажды. Выпил целую бутылку воды и еще полкувшина. Снилось вдобавок, что прием наш провалился, без приглашения гурьбой увалилась какая-то низкопробная публика, они смеялись над мистером Джокером, швырялись в него всякой дрянью, покуда, наконец, я не был принужден спрятать его в чулан, который вдруг тут же обнаружился, и накрыть полотенцем. Теперь-то ясно, что это сущий вздор, но во сне все было натурально и крайне неприятно. И раз десять повторялся этот сон. Кэрри меня раздосадовала своим замечанием. «Ты же знаешь, тебе вредно шампанское». В ответ я ей заметил, что выпил всего лишь два бокала, более придерживаясь портвейна. И прибавил, что доброе шампанское никому не повредит, а Люпин меня заверил, что в данном случае купец просто оказал ему любезность, ибо именно эта марка полностью закуплена одним клубом в энда Наверное, я слишком налегал на побочные блюда, как именовал их официант. Я сказал Кэрри, «Мне эти побочные блюда вышли боком». Я это повторил — Но Кэрри как раз внимательно складывала чайные ложечки, которые мы занимали для нашего приема у миссис Тутерс. Было ровно полдвенадцатого, и я собрался в должность, как вдруг является люпин, весь желтый, и говорит. «Привет!» «Ну что, родитель, как с утра пораньше твой котелок?» Я сказал ему, что не понимаю этой тарабарщины, он прибавил. «Лично мой котелок с утра вспух, как воздушный шар». Под влиянием минуты я сказал, по-моему, самую остроумную вещь в своей жизни, а именно — И, быть может, этим объясняется, что тебя так заносит. Мы все трое чуть не лопнули со смеху. 17 ноября. Все еще не прошли усталость и головная боль. Вечером заходил там и на все лады расхваливал наш прием в прошлую среду. Сказал, что все было устроено великолепно, и сам он веселился от души. «Там бывает очень мил, когда захочет, но никогда не знаешь, надолго ли его хватит». Он, например, остался ужинать и, завидя на столе бланманже, заорал, и это притом в присутствии Сары. э э объедки со среды!» 18 ноября. Проснулся как огурчик, отлично выспавшись, и, наконец-то, снова чувствую себя самим собой. Я доволен тем, что светская жизнь оказалась не по мне, и, следственно, мы решили отклонить приглашение от миссис Берткни на свадьбу, полученное сегодня утром. Мы только дважды ее видели у миссис Джеймс, а ведь туда тащи подарок. Люпин сказал, «Тут я с вами согласен, ребятушки. На мой взгляд, свадьба — самая дохлая пьеска. Всего две роли — жених и невеста, их бенефис. У Шафера роль без слов. Кроме вопящего отца и засморканной мамаши, остальные — все статисты, которым надо наряжаться, да каждому еще вносить за свой же выход плату в виде ценного презента». Способ выражения этих мыслей мне не совсем понравился, но я нашел их дельными, хотя и непочтительными. Я велел Саре не подавать к завтраку опять это бланноже. Кажется, оно при каждой трапезе украшает наш стол с самой среды. И вечером пришел Тутерс и поздравил нас с успехом нашего приема. Сказал, что это лучший вечер, на котором случалось ему бывать за много лет. Жаль, мол, только что мы его не предупредили, что следует явиться при всем параде, он надел бы фраг. Мы сели за стол и углубились в тихую и спокойную игру в домино, но нас от нее отвлек Люпин, валившийся в дом вместе с Фрэнком Матлером. Мы с Тутерсом им предложили партию. Люпин ответил, что презирает домино, и предложил взамен поиграть в блеф. На мой вопрос, нужны ли для этого фишки, Люпин и Фрэнк Хором ответили. «Раз, два, три. Начали. Есть у вас поместье в Гренландии». Для меня всё это просто китайская грамота, но, очевидно, так принято себя вести у комедиантов из холовые, когда некто в чём-то выказывает Не взирая на мои указания, к ужину опять было подано это бланманже. И, мало того, были еще предприняты попытки скрыть его сущность, поместив на стеклянное блюдо и облив вареньем. Кэрри хотела подпочивать им люпина, но тот ответил. «Мерси вас ужасно, но подержанный товар прошу не предлагать». Я заявил Кэрри, что если это бланманже появится на столе еще раз, я уйду из дома. 19 ноября. Чудный и спокойный день. После обеда люпин удалился, дабы провести весь вечер у Матлеров. Уходил он в отличнейшем расположении духа, и Кэрри мне сказала. «Помолвка с этой Дейзи тем уже хороша, что мальчик, кажется, весь день ходит довольный. Это мне примеряет с тем, что, признаюсь, мне кажется, опрометчивой помолвкой». Мы с Кэрри весь вечер рассуждали на эту тему, и оба пришли к выводу, что не всегда ранняя помолвка влечет за собой несчастливый брак. Милая моя Кэрри мне напомнила, что мы и сами рано поженились, если не считать нескольких мелких недоразумений, живем в мире и согласии. Невольно я подумал, и ей сказал, что добрая половина жизненных радостей есть следствие тех мелких лишений передряг, какие на заре семейной жизни выпадают нам на долю. Это лишение обыкновенно происходит от недостатка средств и часто только тесней сближают любящие пары. Кэрри восхитилась тем, как я умею рассуждать, и сказала, что я у нее прямо философ. Кто из нас без суетности и должен признаться, я был польщен этим комплиментом Кэрри. Я не претендую на тонкий слог, но зато, по-моему, обладаю способностью выражать свои мысли просто и доступно. Часов в девять, к нашему удивлению, валился Люпин с диким блуждающим взором и загробным тоном, который, признаюсь, мне показался несколько наигранным, спросил. «Есть в этом доме коньяк?» Я ответил — «Нет, но есть немного виски». И Люпин, к ужасу моему, залпом выпил чуть не целый стакан неразбавленного виски. «Мы все трое сидели и читали в мертвом молчании до десяти часов, покуда Керри не встала, чтобы идти спать». Она спросила у Люпина. «Надеюсь, Дейзи здорова?» Люпин с тем притворным безразличием, какому обучился, видимо, у комедиантов Холлоуэя, ответил ей. «А? Дейзи? Ты, разумеешь, мисс матер Не знаю, здоровано или нет, но впредь попросил бы никогда не упоминать это имя в моем присутствии.